Как-то решиться, оружие можно будет доставить на той же машине, на оружейный склад в подвале разрушенной киностудии. Двое оставшихся подростков облазили весь лагерь, уничтожая следы пребывания большой группы людей. Опасаясь, что вот-вот может нагрянуть моторизованная полиция, они трудились с истинной самоотверженностью. Вместо того, чтобы сжечь мусор, они на своих плечах, пробираясь через кусты, дотащили его до самого конца мыса и выбросили в море, когда прилив достиг апогея. Через час после захода солнца эти подростки тоже покинули лагерь. Стоя под десятками тысяч листьев персика и сотнями его плодов, Исана провожал взглядом такаки, который до конца руководил действиями подростков и уехал вместе с ними. Он вдруг подумал, что от токаки и подростков, закапывавших труп короткого, пахнет не только потом, но и свежей кровью только что убитого человека. Когда машина точно утонула во тьме, поднялся ветер, от которого зашумела листва персика, Зашуршали заросли кустов, и сон окутал шум. Он открыл сердце душам деревьев, обратил слух к душам китов, обитающих в доносимом ветром грохоте океана. Но на дне рева ветра лежало огромное безмолвие, и само существование океана казалось нереальным. Опустив голову, Исана побрел туда, где остался ребенок, которого из-за болезни нельзя было трогать с места. И девушка, брошенная беглецом. В комнате с занавешенными окнами стояла духота, и жар, исходивший от ребенка, почти ощутимо поднимался к потолку, увлекая за собой пылинки. Исана присел на корточки и посмотрел на Дзина. Его лицо, сплошь покрытое сыпью, вспухло и казалось утыканным темно-красными кнопками. Сложенные на груди руки были забинтованы, чтобы он не расчесывал сыпь. Дзин был похож на маленького боксера. И Нагу, лежавшая рядом с Дзином на узком кусочке матраса, ближе к окну, разглядывала покрывавшую его сыпь и даже не подняла глаза на Исана. Он лёг прямо на циновку около матраса. Так как и здорово разозлился, что я помогла солдату украсть автомат и бензин, спросила Инаго смущенно. — Так как и ничего мне не сказал, ответил Исана. Ты говоришь, что помогла украсть автомат и бензин? Когда солдату сказали, чтобы он вынул из автомата магазин, я стояла рядом. Я сразу увидела, что он хочет сбежать и мучительно соображает, как это лучше сделать. Я спросила у него, есть ли в мотоцикле бензин. Угадав мои мысли, он прямо задохнулся от злости. Я ему подсказала. Бензин стоит там же, где лежат автоматы. Взяв автомат, мы пошли будто бы положить его на место, а сами за бензином. И пока он наливал бак, я стояла рядом и загораживала его, чтобы никто не увидел. Тут я забеспокоилась. Вдруг бинты, которыми обмотаны руки дзина, закрутились у него вокруг шеи и побежала посмотреть. А солдату сказала, чтобы подождал меня минутку. Когда я вернулась, его уже и след простыл. Я даже растерялась. Печальный вздох Инагу поразил Исана в самое сердце. Ему тоже захотелось вздохнуть, спрятав свой вздох за тяжелым дыханием Дзина. Почему, я говорю, растерялась? Я была убеждена, что солдат без меня ничего не сможет сделать, прибавила Инагу, повернув голову к молчавшему Исана. Она умолкла и вся сжалась, затаив дыхание, воскрешая в памяти пережитое потрясение. Но теперь, — сочувственно вырвалось у Исана, — когда солдат мчится на мотоцикле, он наверняка клянет себя, понимая, как ты ему нужна. Нет. Он думает лишь о том, чтобы не отказал мотор и чтобы уйти от свободных мореплавателей и добраться до Токио. Только вряд ли это ему удастся. Каждый раз, когда сзади будет раздаваться треск выхлопных газов, он будет думать, что в него стреляют, и в конце концов разобьется от страха. Если бы я была с ним, он мог бы не беспокоиться о том, что делается у него за спиной. И умолкла и всхлипнула всхлипнуло так слабо, что можно было даже подумать, будто это плачет дзин, которого замучила сыпь. «До полицейского поста в Иито или Атами доберется обязательно», — сказал Исана, ощущая, как в нем поднимается ненависть к солдату. «Он все равно не остановится до самого Токио», — возразила Инагу. «Он хочет вернуться в свою часть» чтобы его защитили. Он думает, что если вернется с автоматом, который украли у сил самообороны, ему простят дезертирство. А начальство с полицией всегда договорится. До встречи со мной вся жизнь для него была заключена в его службе. И он во что бы то ни стало постарается вернуться. И Сана оставалась только молчать и слушать. Затрудненное дыхание измученных страданием Дзина и Инаго. Неожиданно Дзин снял с груди обмотанные бинтами руки и приложил их к глазам. Исана похолодел от страха, но ребенок совершенно сознательно сдержал себя и снова сложил руки на груди. Он на мгновение проснулся. Беспокойство от жара и сыпи терзавших его тело Свело щеки и губы в страдальческую гримасу, но Исана был бессилен что-либо сделать. Он смотрел лишь, как Инагу вытирает ребенку марлей пот. Через некоторое время раздался шум мотора, въехавший на площадку машины. Казалось, звук идет из-под земли. Исана и Инагу вскочили, будто подброшенные, но никаких конкретных действий не предприняли. Машина громко просигналила, — послышался голос Токаки. — Я вернулся. Мы опасались, что ребята примут нас за дорожную полицию и того, глядя, обстреляют. Это говорилось явно для Инаго. Громко топая, такаки бежал вверх по ступенькам. и Сана открыл дверь и, помня о светомаскировке, сразу же прикрыл ее за собой. — так как и светя перед собой карманным фонарем удостоверился что на темной веранде стоит один из сана после недолгого молчания он зашептал возбужденно с опозданием пустившийся в погоню черепаха кажется все таки догонит зайца в заливе у Ито, куда загоняют дельфинов так как и прибегнул к наказаниям щадя чувства и нагу Исана повернулся к закрытой двери и сказал, «Солдат, видимо, так и не побежал в полицию». «Значит, его смогут прижать к бухте и схватить?» «Возможно», — согласился Такаки, перестав заботиться об инагу «Мы примерно определили район, где он мог бы спрятаться». «Тамакити со своей группой прочесывает его», Не хотите посмотреть, как проходит операция поимки? За Дзином присмотрит Инагу. Все будет в порядке. Идите, Исана. Заодно проследите, чтобы Тамакити и его дружки не сделали с солдатом чего-нибудь ужасного. Громко крикнула через дверь Инагу. На площадке с включенным мотором стоял новенький фольксваген, так как и угнал его по дороге. Солдата, похоже, охватила манией при...